Заседание. Ну, пойдем же. По-моему, не стоит. Какой же ты несговорчивый. Я бы так не сказал. С чего это ты так решил? Сегодня человек может быть несговорчивым, а завтра у него будет совсем другое настроение. Тоже верно. Нина пыталась убедить графа пойти вместе с ней на балкон в бальном зале, с которого она любила подслушивать то, что происходило внизу. В тот день граф не хотел составить Нине компанию по двум причинам. Во-первых, человеку высокого роста сидеть, согнувшись за пыльной балюстрадой, было крайне неудобно. В последний раз, когда граф вместе с Ниной туда ходил, он порвал шов на брюках, и к тому же у него в течение трех дней после этого сильно болела шея. Вторая причина была следующей. Графу было неинтересно слушать то, о чем говорилось на совещаниях или собраниях, которые проводили внизу. В летние месяцы в метрополе постоянно проходили какие-нибудь совещания, собрания или слеты. Практически в любое время дня в Фаятеля могла ввалиться толпа оживленно жестикулирующих и что-то обсуждающих людей, начавших прения до начала самого мероприятия. Все эти люди собирались в зале для балов, дымили папиросами и что-то громко обсуждали. Опыт наблюдения за большевиками – подсказывал графу, что эти люди готовы были собираться обсуждать что-нибудь в любое время дня и ночи по самым разным поводам. В течение недели в отеле могли пройти заседания комитетов, конгрессы, семинары, пленумы для того, чтобы учредить новые законы, принять постановления, обозначить новый курс, рассмотреть жалобы трудящихся и вообще попытаться разобраться с самыми разными проблемами, которые стали перед нынешней номенклатурой. Граф не испытывал большой радости от наблюдения за подобными встречами отнюдь не по причинам идеологического порядка. Он был бы готов спрятаться за балюстрадой для того, чтобы прослушать монолог Гамлета или рассуждение Цицерона, но графа не привлекала политика как таковая. А может быть, причина заключалась в том, что он действительно был несговорчивым человеком? Кто знает. После долгих убеждений Нины, Граф сдался и поднялся с ней на второй этаж. Они встали около входа в ресторан «Боярский», дождались момента, когда в коридоре никого не было, после чего Нина быстро открыла незаметную дверь без таблички, ведущую на балкон. Внизу на стульях расселись около ста человек. Приблизительно столько же людей стояли и теснились в проходах и по периметру зала. Двое мужчин заняли места за длинным деревянным столом, рядом с которым находилась ораторская трибуна. Собрание почти что началось. Все это происходило 2 августа, и до собрания, подслушать которое на балкон проникли граф с Ниной, было еще одно в первой половине дня. Температура в зале достигла 30 градусов. Нина присела на пол за балюстрадой, обхватив коленки руками. Когда граф попытался сесть так же, шов на его брюках – снова разошелся. «Мерде! Дерьмо!» — пробормотал граф. «Тише!» — зашипела на него Нина. Когда граф впервые вместе с Ниной попал на балкон, чтобы послушать, что происходит на очередном собрании, он был очень удивлен теми изменениями, что произошли в бальном зале всего за несколько лет. Каких-нибудь десять лет назад там собиралось светское общество, чтобы потанцевать мазурку и выпить за здравие государя. Однако, прослушав то, что говорилось на нескольких собраниях, граф пришел к выводу, что на самом деле, несмотря на революцию, в зале мало что изменилось. Глядя вниз, он заметил, что в зал вошли двое молодых и целеустремленных людей. Они не стали здороваться с рассевшимся на стульях плебсом, а направили стопы сразу к сидевшему возле стены патриарху, в кавычках. Кто знает, чем отличился этот патриарх? Возможно, он написал какой-нибудь памфлет в далеком 1880-м или участвовал в революции 1905 -го года, а может быть, даже обедал с Карлом Марксом в 1852 -м. Сложно сказать, чем именно он был знаменит. Двое молодых мужчин почтительно приветствовали патриарха, и тот дружески кивнул им в ответ – Патриарх сидел в кресле, из которого великой княгиня Анапова в свое время наблюдала за пасхальным балом и принимала почтительные приветствия юных князей. Потом граф обратил внимание на другого большевика, который расхаживал по залу и, наподобие графа Тетракова, делал обход гостей. Этот революционер с чувством жал людям руки и тряс их за плечо. Так планомерно, Он обошел весь зал, чтобы отметиться, сказать слово здесь, кивнуть там, после чего сообщил кому-то, что должен отлучиться на минутку. Вышел из дверей Болтаков. Хитрец обошел всех, чтобы ни у кого не возникло сомнений в том, что он присутствовал на мероприятии, после чего наверняка переместился в более интересные места, допустим, в какие-нибудь меблированные комнаты на Арбате. Под занавес мероприятия Мог появиться какой-нибудь молодой перспективный функционер, имевший, по слухам, доступ к телу Ленина или другого вождя. Точно так же вел себя и фаворит государя, капитан Родянко, для того, чтобы продемонстрировать свое влияние, а также и то, что он человек занятой и не успевает присутствовать на всех мероприятиях, на которых без его важной персоны совершенно не могут обойтись. Бесспорно, в том, что касалось одежды, У делегатов в моде был не кашемир, а хаки и сукно, и все отдавали предпочтение серому, а не золотому цвету. Но если вдуматься, так ли уж велика разница между ипалетом на плече и вытертым до блеска локтем пиджака, и тот, и другой блестят? Вместо треуголок и киверов на головах людей были кепки, но многие из них были заломлены под таким же залихватским и бесшабашным углом, Вот возьмем, например, одного из председательствующих во время собрания бюрократов. Совершенно очевидно, что по своему положению он может себе позволить купить или шить на заказ приличный костюм. Но нет же, он ходит в рванине, чтобы продемонстрировать свое пролетарское происхождение, отреченность от всего мирского и то, что думает он только о мировой революции, а не о ширине лацкана пиджака. одетый, как босяк номенклатурщик, оказался председателем собрания. Он призвал всех к порядку, попросил тишины в зале и объявил второе заседание первого съезда Московского отделения Всероссийского союза рабочих железнодорожников открытым. В течение первых 15 минут заседания собравшиеся молниеносно разобрались с шестью вопросами. Граф уже начал думать о том, что это собрание может закончиться до того, как у него от неудобной позы безбожно заболит спина. Однако следующий вопрос повестки дня вызвал бурные споры и обсуждения. Вопрос касался изменений в уставе Союза, а именно седьмого предложения второго параграфа, текст которого секретарь громко зачитал вслух. О, это было воистину грандиозное предложение, с несметным количеством запятых, которое разливалось как море, и никак не хотела дойти до точки. Судя по всему, в это предложение намеревались впихнуть все лучшие качества союза железнодорожников и его членов, мускулистые плечи рабочих, их твердую поступь, стук молотков на путях по гожим летним утрам, лопаты, которыми кидали в топку уголь, и вселяющие надежду на светлое будущее, звук паровозных свистков в ночи. И в конце этого гигантского предложения В самой его кульминационной точке был пассаж о том, что труд Рабочих Союза Железнодорожников России способствует делу поддержания сообщения и ведения торговли между регионами страны. Граф вынужден был признать, что после обещающей преамбулы эпогеи развязка оказались самыми прозаическими. Однако возражения и претензий участников собрания – были не по поводу фразы как таковой, а касались и исключительно слова «способствует». Участники сочли, что данное слово недостаточно хорошо определяет роль железнодорожников в жизни страны. «Ну что такое способствует?» — кричали с задних рядов. «Звучит как-то неконкретно и размазанно. Да, где пролетарской четкости прямота? Что это за манная каша?» Однако, Какой глагол лучше остальных мог описать вклад железнодорожников в дело построения светлого будущего? Какой глагол великого и могучего русского языка способен вместить капли пота кочегаров, инженерный гений инженеров, ответственность ремонтных рабочих и накачанную мускулистость тех, кто кладет шпалы? Последовал ряд предложений. «Ускоряет», «Движет вперед», «Обеспечивает», Собравшиеся, живо дебатировали преимущества и недостатки этих и многих других предложенных слов. Делегаты жестикулировали, топали ногами, приводили логические аргументы и делали эмоциональные выводы. Температура в зале повышалась и превысила отметку в 30 градусов Цельсия. Когда граф начал было подозревать, что все это обсуждение может закончиться дракой, какой-то скромного вида юноша из десятого ряда... сказал, что слово «способствует», можно заменить двумя словами «обеспечивает» и «гарантирует». Юноша, щеки которого становились все краснее и краснее по мере того, как он аргументировал свое предложение, объяснил, что эта пара слов, по его мнению, отражает не только дело прокладки рельсов, управления транспортом, но и постоянную работу по поддержанию железнодорожных путей в рабочем состоянии. Вот это интересно». Точно, прокладка путей управления и поддержания. Обеспечивает и гарантирует. В зале раздались громкие аплодисменты. Казалось, что предложение тщедушного юноши вот-вот одобрят со скоростью, с которой локомотив несется по транссибирской магистрали. Все к тому и шло, как вдруг во втором ряду встал некий потрепанный персонаж. Это был настолько жалкий человечишко, что возникали вопросы о том, как вообще он оказался среди гордой когорты железнодорожных мужей. Однако, когда шум в зале приутих, этот, судя по всему, бухгалтер, ластелин карандашей и император Ластиков заявил песклявым голосом следующее. «Поэтическая лаконичность требует избегать двух слов в ситуации, когда можно обойтись одним». «Че он там сказал? Что-что?» Несколько негодующих делегатов вскочили, и уже хотели схватить возмутителя порядка за шкирку с целью выдворить его из зала. Но они не успели выполнить задуманное, так как дородный мужчина из пятого ряда встал и громко произнес. «При всем уважении к поэтической лаконичности, у мужских особей всегда наличествуют два предмета, хотя по этой логике хватило бы одного бурные аплодисменты». Делегаты единогласно приняли решение о замене слова «способствует» на пару, обеспечивает и гарантирует. Граф на балконе должен был признать, что политические дискуссии могут иногда быть и не такими скучными, как он привык считать. После окончания заседания, когда они с Ниной ушли с балкона, граф должен был признать, что очень собой доволен. Ему понравилась проведенная им параллель между людьми которые дают дань уважения и хотят засветиться в обществе и сознательно опаздывающими. Тот, кто поступает подобным образом сейчас, мало чем отличается от того, кто занимался этим в прошлом. Он придумал несколько забавных синонимов, способных заменить выражение «обеспечить и гарантировать» на, например, «катиться и суетиться» или «пыхтеть и свистеть», если бы Нина спросила, что он думает о прошедшем заседании, он бы ответил, что это было просто шекспировское действо. Шекспировское в духе полицейского пристава Кизила, из комедии «Много шума из ничего». В оригинале «Догберри, волчьи ягоды», ставший нарицательным имя безграмотного самоуверенного чиновника. В общем, граф высказался бы приблизительно так. К счастью, разговор с Ниной прошел немного по-другому. Когда девочка спросила, что он думает о заседании, она настолько сильно хотела поделиться своими впечатлениями, что не дала графу времени, чтобы ответить. «Правда, это было просто замечательно. Это же было бесподобно. Ты когда-нибудь ездил на поезде?» «Я вообще предпочитаю путешествовать на поезде», — ответил граф, слегка удивленный ходом мысли Нины. Она возбужденно кивнула. «Я тоже. Ты же видел...» как проносятся за окном деревни, леса и поля, пил чай, слушал разговоры других пассажиров и засыпал под убаюкивающий стук колес. Да, именно так все и было. Вот и я об этом. Но ты когда-нибудь думал о том, как попадает в топку паровоза уголь? Ты задумался о том, как прокладывать пути в горах или болоте? Граф задумался, представил, проникся. никогда не думал на эту тему, признался он. Она посмотрела на него, как на человека, который все понимает и разделяет ее точку зрения. Потрясающе. Действительно, если посмотреть на все произошедшее с этой точки зрения, возразить совершенно нечего. Через несколько минут граф уже стучал в дверь комнаты, в которой работала скромная и робкая Марина. Граф стоял перед дверью, прикрывая заднюю часть брюк газетой. Стоя перед дверью, он вспомнил о том, что раньше в этой комнате на немецких швейных машинках работали три швеи, как три мойры в древнегреческой мифологии. Мойры были богинями судьбы. У древних римлян мойрам соответствовали парки. Они резали, краили и шили. Они укорачивали, или удлиняли подолы, подшивали брюки. После революции всех трех благополучно уволили. Швейные машинки затихли и, видимо, стали собственности трудящихся. А что стало с комнатой? То же самое, что и с магазином «Фатимы». Неподходящее время, чтобы заниматься нарядами, бросать букеты и носить цветы в петлице. К 1921 году Занавески, постельное белье и салфетки, являвшиеся собственностью отеля, сильно обветшали. Однако никто не собирался их заменять на новые. Поэтому администрация отеля назначила Марину швеей. И с этих пор добрая традиция чинить одежду и постельное белье в стенах отеля возобновилась. «Ах, Марина!» — произнес граф, когда ты открыла дверь. «Как я рад, что застал тебя здесь за работой!» Марина посмотрел на него с подозрением. «А где еще вы могли меня сегодня застать?» «Ты совершенно права», — ответил граф. Он самым очаровательным образом улыбнулся, повернулся на девяносто градусов, быстро приподнял газету и вежливо попросил ее о помощи. «Но я же вам вроде на прошлой неделе зашивала брюки». «Я опять вместе с Ниной подглядывал», — объяснил он, — «с балкона в бальном зале». Швея посмотрел на графа с недоумением. «Если вы носитесь с девятилетней девочкой, то зачем вам надевать такие штаны?» Графа удивил ее тон. «Когда я одевался сегодня утром, то совершенно не собирался с ней носиться. Эти брюки мне шили на Севилроу, улице в центре Лондона, где находились ателье лучших портных города. Совершенно верно». они сшиты на заказ чтобы сидеть в гостиных и салонах в тот день марина не вела себя как тихоня и скромница а говорила то что думала и граф поняв что разговор не клеится поклонился ей в знак прощания вы перестаньте воскликнула марина хватит этих фокусов заходите за ширму и снимайте штаны граф молча зашел за ширму снял брюки и передал их марине настала тишина Граф понял, что Марина присела, вставила нитку в иголку и начала шить. «Ну что ж, пока я занимаюсь вашими штанами, можете рассказать, что вы делали на балконе?» — произнесла она. «Пока она шила, граф поведал ей о том, что слышал и видел во время собрания, а также поделился своими мыслями и соображениями по этому поводу». Под конец рассказа он должен был признать, что везде, где он видел незыблемость социальных условностей и находил повод для ироничной констатации неизменности человеческой природы, ненавидела лишь энергию, динамизм и неуклонное движение к намеченной цели. «Ну что же в этом плохого?» — поинтересовалась Швея. «Ничего плохого в этом нет», — должен был признать граф. «Просто совсем недавно она пригласила меня на чай и расспрашивала о правилах поведения принцесс». Марина передала зашитые брюки графу за ширму и покачала головой, как человек, который должен сообщить своему собеседнику правду, которая может показаться тому не очень приятной. «Маленькие девочки быстро теряют интерес к принцессам», — сказала Марина. «Более того, они вырастают из этого интереса гораздо быстрее, чем мальчики вырастают из своего интереса ко всяким проказам». Граф поблагодарил Марину. и вышел из двери ее комнаты в брюках, за которые ему уже не надо было стыдиться. И тут же столкнулся с коридорным, стоявшим прямо под дверью. — Простите, граф Ростов. — Все в порядке, Петя. Это я на тебя натолкнулся. Петя даже не заметил, что с его головы упала фуражка, и граф наклонился, поднял ее и водрузил ему на голову. После этого он повернулся и собрался отправиться по своим делам. — Граф, — Я искал именно вас. — Меня? — Да, вас хочет видеть господин Халеки. Он просил вас подойти к нему в кабинет на пару слов. Граф уже четыре года прожил в метрополе, и за все это время его ни разу не вызывал к себе управляющий отелем. Более того, граф даже ни разу не видел этого управляющего. Иосиф Халеки был одним из немногих руководителей, которые мастерски освоили искусство делегирования полномочий. Он перепоручил и доверил управление отелем работникам, ответственным за ту или иную сторону ведения бизнеса, и удалился от процесса принятия решений. Он пребывал в отель в 8.15 утра и быстро шел в свой кабинет с озабоченным выражением лица человека, опаздывающего на важную встречу. По пути к кабинету он в знак приветствия кивал подчиненным, и просил свою секретаршу, чтобы его не беспокоили, после чего плотно закрывал за собой дверь кабинета. И чем же он занимался в кабинете? Трудно сказать, чем, потому что его практически никто не видел. Те, кому доводилось побывать в кабинете управляющего, говорили о том, что на его столе не было никаких документов и бумаг, телефон звонил редко, а вдоль стены стояла обитая красным бархатом кушетка с подушками, И эта кушетка всегда была подозрительно примята, как будто на ней только что спали. Иногда то или иное чрезвычайное обстоятельство, например, пожар на кухне или недовольство клиента счетом, заставляло его подчиненных стучать в дверь кабинета, чтобы поговорить с начальством. Каждый раз, когда это происходило, на лице управляющего появлялось такое выражение глубочайшей усталости, и недовольства, И разочарование работой подчиненных, что те моментально уверяли, что сами совсем разберутся, просили извинения за беспокойство и тотчас убегали. В результате «Метрополь» стал одним из самых безупречно и эффективно функционирующих отелей в Европе. Графа очень удивило желание управляющего его видеть. Петя повел Ростов по длинным коридорам и, в конце концов, довел до закрытой двери кабинета управляющего. Граф предполагал, что Петя постучит и сообщит управляющему о его прибытии. Однако этого не произошло. Петя как-то робко показал графу на дверь и бесследно исчез. Граф немного подумал и постучал. Из-за закрытой двери послышались неопределенные звуки, после чего граф услышал «Входите». Открыв дверь, граф увидел, что управляющий сидит за письменным столом, В руке господина Халеки была ручка, однако никаких бумаг, требующих подписи, да и вообще бумаг как таковых, на столе не наблюдалось. Граф не был человеком, склонным делать скороспелые выводы, но он заметил, что волосы управляющего с одной стороны головы примяты, а очки на носу сидят криво. — Вы хотели меня видеть? — спросил граф. — Ах, да, граф Ростов, входите. Граф подошел к двум стульям, стоявшим перед письменным столом, и обратил внимание на то, что на стене висели несколько английских гравюр с изображением сцен охоты. «Прекрасные гравюры», — заметил граф и сел на стул. «Что? А, гравюры? Да, очень милый, согласен». Управляющий снял очки и усталым жестом потер глаза. Потом он стряхнул головой и глубоко вздохнул. Граф сочувствием спросил, «Чем могу быть полезен?» Управляющий кивнул и положил обе руки на стол. «Граф Ростов», — произнес он, — «вы уже много лет являетесь гостем нашего отеля. Мне даже кажется, что вы останавливались в Метрополе во времена, когда управляющим был мой предшественник». «Совершенно верно», — ответил граф с улыбкой. «В первый раз я остановился в Метрополе в августе 1913 года». да «В номере 215-м, если мне память не изменяет». «Да, очень хороший номер». Они помолчали. «Мне сообщили», — произнес, наконец, управляющий, «что, обращаясь к вам, сотрудники отеля продолжают использовать некие почтительные формы обращения и титулы». «Титулы?» «Да, а именно, ваше сиятельство», — граф задумался. «Совершенно верно. Некоторые именно так ко мне и обращаются». Управляющий грустно кивнул. «Вы, вероятно, можете представить, в какое положение это меня ставит?» Граф не мог взять в толк, в какое положение ставит управляющего, то, что сотрудники отеля обращаются к графу, называя его титул. Но, видя перед собой совершенно изработавшегося человека, он испытывал к нему только чувство симпатии и не хотел ставить его ни в какие щекотливые положения». поэтому он промолчал и решил послушать, что скажет господин Халеки. «Лично у меня нет никаких возражений, но что могут подумать другие?» Он сделал в воздухе неопределенный жест рукой и откашлялся. «Я должен приказать сотрудникам, чтобы они больше не использовали по отношению к вам титулы и старые формы обращения. Думаю, вы согласитесь со мной, что времена изменились». Управляющий замолчал и с надеждой посмотрел на графа, который поспешил его уверить, что времена действительно изменились. «Бесспорно, господин халеки времена изменились, и джентльмен должен измениться вместе с ними». Халеке посмотрел на графа с выражением благодарности на лице, которое бывает у человека, осознающего, что собеседник его прекрасно понял, и больше ему ничего объяснять не нужно». Тут раздался стук в дверь, и в дверном проеме появилось лицо Аркадия, консьержа, сидевшего на ресепшене. Управляющий увидел Аркадия, и его плечи поникли. Господин Халеки показал рукой на графа. «Аркадий, ты же видишь, что я с гостем разговариваю?» «Простите, господин Халеки. Извините, граф Ростов». Аркадий поклонился управляющему и графу. «Ладно, Аркадий, в чем дело?» Консьерж сделал жест рукой, как бы подзывая управляющего сообщить ему конфиденциальную информацию. «Хорошо, сейчас выйду». Управляющий упер руки в стол, встал и прошаркал мимо графа. Он вышел в коридор и закрыл за собой дверь, оставив графа в своем кабинете. «Ваше сиятельство», — философски рассуждал граф, — «ваше превосходительство, ваше высочество. Боже, когда-то эти титулы вселяли надежду на то...» что ты живешь в цивилизованной стране. Но сейчас, судя по всему, времена изменились. Граф как-то неопределенно взмахнул рукой в воздухе. «Ну что ж, может быть, все к лучшему?» — произнес он вслух. Он встал и подошел к гравюрам, чтобы получше их рассмотреть. На гравюрах были изображены три стадии охоты. Собаки взяли след, сигнал и гун. На первой гравюре были изображены собаки — на второй молодой человек в высоких сапогах и камзоле. В руках молодого человека был медный рожок. Это был изогнутый рожок, который использовали во время охоты, наверное, еще в рыцарские времена. Вне всякого сомнения, это был красивый и мастерски изготовленный предмет, освещенный вековыми традициями. Однако, нужен ли этот предмет в наши дни? Да не только рожок. Стоит ли собирать целый отряд нарядно одетых молодых людей на чистокровных рысаках и целую стаю натасканных собак только для того, чтобы загнать лесу в нору. Скорее всего, в наши времена это совершенно лишнее. Времена действительно меняются, неизбежно меняются. Меняются так, что старого уже не вернуть. Меняются, невзирая на наши чувства по поводу происходящего. Времена меняются. и устаревшими становятся не только старая форма обращения и титулы, но и серебряные колокольчики, которыми хозяйки просят лакеев принести перемену блюд, инкрустированные перламутром оперные бинокли и многие другие красивые, но не идущие в ногу со временем вещи. Когда так тщательные мастерски сделанные предметы становятся совершенно бесполезными, переживают свой срок годности, В них отпадает всякая потребность, — подумал граф. Он тихонько подошел к двери, прислушался и понял, что за дверью говорят трое — управляющий, Аркадий и кто-то еще. Звуки голосов были приглушенными, но по их тону граф сделал вывод, что разговор далеко не закончен. Граф снова отошел к стене с гравюрами. Стены кабинета управляющего были покрыты деревянными панелями. Граф отсчитал вторую панель снизу от гравюры с изображением погони, или, как выражаются охотники, гона, приставил ладонь к центру панели и слегка надавил. Панель поддалась под его рукой и немного ушла вглубь стены. Граф услышал щелчок, отнял руку, панель открылась, и в глубине стены он увидел тайник. В этом тайнике, как и описывал ему великий князь, стоял медный ящичек. Граф достал ящичек, открыл крышку и увидел, что внутри лежат именно они, сделанные рукой настоящего мастера, такие на вид безобидные и безопасные. — Прекрасно, — сказал граф. — Просто прекрасно.